Тихо похлопывая ладонью ладонь. Она прислушивалась к приливу непривычной покорности, затоплявшему ее. Может быть, она научится, пока не поздно, предоставлять богам и дочери самим распоряжаться своими делами. Ее не раздражал шепот старух в подбитых хватой платьях, которые продавали медали свечи, и с рассвета до темноты толковали о деньгах. Не отвлек ее и надоедливый Ризничий, который то пытался взыскать какую-то плату, то назло сгонял ее с места под предлогом починки пола. Наконец она вышла на свет и села на ступеньках фонтана. Она смотрела на маленькие шествия коллег, медленно вившихся вокруг садов. Она смотрела на трех ястребов, кругами ходивших в небе. Дети, игравшие фонтана, вытращились на нее и убежали в испуге. лама, дама с длинной шеей и ласковыми близорукими глазами, отягощенная чересчур для нее толстым меховым плащом, деликатно перебирая ступеньки бесконечной лестницы, спустилась к ней и предложила погладить свой бархатный разрезной нос. Лама глубоко интересуется окружающими человеческими существами. И даже любит притвориться одним из них, просунуть голову в круг беседующих, словно вот-вот она возвысит голос и вставит унылые, но дельные замечания. Вскоре донью Марию окружали уже несколько этих сестер, и, казалось, они сейчас спросят, почему она так хлопает в ладоши и сколько стоит ярть ее вуали. Донья Мария распорядилась, чтобы каждое письмо из Испании ей немедленно доставлял сюда специальный посыльный, и из Лимы она двигалась медленно. И теперь, когда она сидела на площади, к ней подбежал мальчик из ее имени и вложил ей в руку большой пергаментный пакет с подвешенными сургучными слитками. «Медленно!» сняла на обертку. Со стоической размеренностью в жестах прочла нежно-шутливую записку зятя, затем послание дочери. Оно было полно язвительных выпадов, задуманных даже с блеском и, по-видимому, единственно ради удовольствия искусно ранить. Каждая фраза поглощала с глазами маркизы, и затем в мягкой оболочке понимания и прощения падала в сердце. Наконец она встала и, ласково отстранив сочувствующих хлам, возвратилась в святилище. Пока Донья Мария проводила предвечерние часы в церкви и на площади, пепита устраивала их жилье, Она показала носильщикам, куда поставить громадные плетеные корзины, и принялась распаковывать алтарь, жаровню, гобелены и портреты Доньи Клары. Она спустилась на кухню и дала повару точное указания, как готовить особую кашу, которой в основном питалась маркиза.